Друзья не подвели. Когда хорошо выспавшийся Стив выбежал после лёгкого завтрака во двор, вся его команда уже была на боевом посту. Она мирно дрыхала в знаменитом гигантском экипаже. Истеча так и ароматы, что у лошади невольно стиснул кулаки. Так, кажется, придётся вас по-новому кодировать. «Забыли вы про свои нейроны! Расслабились!» Рядом с экипажем стоял Дворецкий, от невозмутимости которого не осталось и следа. Он дикими глазами смотрел на свой блокнот, изучая какие-то цифры, и тряс с головой. «Что, у вас с управляющим опять не все, слава богу?» — спросил юноша. Дворецкий молча кивнул головой. «Что на этот раз, Берримор?» Вы понимаете, цар, стоило вам поговорить со своими друзьями, и счётчик закрутился в обратную сторону. Мы уже в прибыли, цар, вот только не пойму, откуда столько вина взялось в наших подвалах. До сбора урожая ещё далеко, и что интересно, мы с управляющим простучали некоторые бочки, по-моему, они абсолютно пусты, сер. Эх, кто бы сомневался, усмехнулся Стив. Кстати, сер, у меня есть одно поручение. Какое? Перед тем, как вы отправитесь в дорогу, не соизволите ли надеть это. Дворецкий щелкнул пальцами, к нему подбежал слуга и передал Берримору какую-то странную металлическую конструкцию на петлях с большим амбарным замком. «Что это такое?» «Пояс верности, сэр! Вы такой представительный господин, с вами дама, а мы против того, чтобы у нашей хозяйки росли рога, сэр!» Договорить да, он не успел. Стив вырвал из его рук пояс верности, натянул его на голову дворецкому, защелкнул замок и запустил ключи в полет. «Они финишировали где-то далеко». в зеленой травке аккуратно подстриженного газона. «Трогай!» — крикнул юноша к учеру, запрыгивая в карету. Посмотрел на Берримора и невольно рассмеялся. Пояс верности сидел на нем, как причудливый рыцарский шлем. Стив заглянул в ближайшую спальню, где в повалку лежали его соратники, принюхался и понял, что это надолго. Серьезный разговор придется отложить на вечер, убедившись, что все на месте, но он вернулся в комнату отдыха, выполнявшую по совместительству роль то ли столовой, то ли ресторана, плюхнулся в кресло и уставился на единственного трезвого члена своей команды. Петри манерно подтачивала ноготки, привычно доводя их до состояния лезвия бритвы. и с видом скучающей дамы посматривала в окошко кареты на проплывающий мимо горный пейзаж. Стив хмыкнул и от нечего делать развернул столичную прессу. Сказнув небрежным взглядом по светской хронике, он внимательно прочитал статью о предстоящей царской охоте, пошевелил губами, запоминая список приглашенных, и задумчиво стал листать газету «Дальше». Рубрика уголовно-политические новости тоже привлекла его внимание. Как тонко подмечено, уголовно-политические. Эх, все мы одним миром мазаны. Стив углубился в статьи. На левой странице разворота газеты шли уголовные новости, на правой политические. И что там интересного пишут, шеф? Раздался невинный голосок Петри. Стивен, не понимаю, глаз прочитал статью вслух. Полиция Нормандии разыскивает особо опасную банду под предводительством некоего красавчика Стива, организовавшего дерзкий побег известного криминального авторитета Трусарди, приговоренного к смертной казни за неслыханное по своей наглости и дерзости ограбление герцога Ломейского и его гостей. Напоминаем нашим постоянным читателям, Что на приёме в тот день инкогнито со своей любовницей и свитой присутствовал сам король. Помимо всего прочего, невежественный трусарди покушался на нашего сюзерена и его невинную дочь, прекрасную принцессу Лили, в день празднования её совершеннолетия. Банда красавчика Стиба вызвала бурю народного возмущения в городе Габарда, тем Что Зверский избил их любимого градоначальника графа Ликва, разнесла до основания городскую тюрьму и скрылась в неизвестном направлении, прихватив с собой городскую казну. Стив поднял глаза на красавицу. Городская казна в ваших руках дело? Хм, ще. Ну с каких это пор ты веришь жёлтой прессе? Стив посмотрел на страницы газеты. Они действительно были жёлтыми. Ладно, окунёмся в политику. Стив перевёл взгляд на правую страницу жёлтой прессы. Озабоченный возникшей напряжённостью в отношениях между вольными баронствами и Нурмундией, Эдуард II отдал приказ направить регулярные войска на усиление приграничных районов, со接ствующих с этим недавно созданным государством. в избежании недоразумений, которые могут возникнуть при становлении нового королевства. — Как интересно! — Стив откинул в сторону газету. — Красиво излагает, сволочи! — Ну, здесь все ясно. Из искры возгорелось пламя. Будем надеяться, что мы успеем выполнить заказ, пока это пламя не превратилось в пожар. Стив взял в руки следующую газету. — Гламурные новости! — То есть дворцовые сплетни. Ого, это любопытно. Надеюсь, хоть здесь про нас ничего порочего с чего не будет. Читаем слух Шаф, проворковала Петри. Даме Стив отказать не мог. Из неофициальных источников стало известно, что светская львица баронесса фон Эльдштейн, не пропускавшая до сих пор ни одного светского раута, обзавелась любовником сомнительного происхождения. По одним источникам её избранник безземельный виконт без права на наследство, по другим обычный проходимец, выгодный использовавший свою незаурядную внешность. Наш источник сообщает, что баронесса со своим кавалером уже целый месяц путешествуют в польских новых ощущениях. А ведь когда-то она отвергла лучших ломилацев королевства и даже притязания самого короля. Другие источники сообщают, что она просто укрылась в своём замке, предаваясь любовным утехам. Газета склоняется к последнему предположению. Высший свет уже делает ставки: покажет ли неприступная Баранасса своего протеже на королевской охоте или опять проигнорирует приглашение. Стив кинул газету на стол и заинтересованно посмотрел на Петри. Не отвлекайся, шеф, это так интересно, проворковала красавица. Петри, ну-ка, оголи плечики. Петря голил одно плечо. Я сказал плечики, а не плечо. И шнуровку распусти, чтобы до кольца откровение выглядело. Петручев взялся за шнуровку. Ну шеф, ну ты что? Я же всё-таки мужик. У каждого свои недостатки, выполняй. «Хм, ничего. Так, выйди на середину. Юбочку чуть повыше, еще чуть-чуть. Я сказал выше, а не снимать ее совсем». «Шеф, может, ты просто скажешь, что тебе надо? Иди сюда». Стив прошептал ей что-то на ухо. «А-а-а!» — облегченно выдохнула красавица. «Так бы сразу и сказал. Я сейчас». Петри помчалась в свою спальню. Стив погрузился в размышления, выискивая слабые места в зародившемся в его голове плане. Раздумья прервал деликатную стуку в дверь. — Кто там еще? — Ваше снятие-то, не прикажете накрывать на стол? На пороге в почтительной позе застыл лакей. — Ты прав, пора подкрепиться. Накрывай здесь и разбуди моих друзей, хватит им дрыхнуть. Так что сначала разбудите или накрыть? Сначала накрыть и без вина. Сложись, заносите. В комнату отдыха вплыли вереницы и слуги с подносами, заставленными яствами, и начали накрывать на стол. Из другой двери показалось Петре. — Ну, как я тебе, шеф? — О-о-о! — выпучил глаза Стив.